А черт их разберет, что они кричат. Ну, быки-то их понимают. Запрягить их и двадцать. Так коли они крикнут по-своему? Быки все они с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку.